Аня вслушивалась Верочкину речь. Не все удавалось понять. Но это и не было так уж важно. Важно было кивать и соглашаться, и держать Верочку за руку, и отвечать что-то, поймав какое-то слово, обрывок Верочкиного рассказа, и изумиться, и восхититься, и спросить, а что же было дальше? Собственной Аниной дочке было три с половиной года, а Верочке пять. Аня не замечала большой разницы. Та же болтовня, те же эмоции. Правду говорят специалисты, что домовский ребенок обычно на два года младше своего возраста. Так оно и было. Верочка и говорила, и вела себя как трехлетняя. Воспитатели на Верочку жаловались. Верочка ходит, не видя ничего вокруг. «Вчера чуть не наступила на другого ребенка. Верочка бегает, как ненормальная, сшибая все на своем пути. Верочка не спит полночи и может встать и зажечь свет в комнате. Поэтому другую девочку из комнаты отселили, и Верочка теперь спала одна. Верочка укусила воспитательницу. Ане не очень-то нравилась эта воспитательница». Иногда та говорила такие вещи, что Ане самой хотелось ее укусить. Во всяком случае, она прекрасно понимала Верочкины чувства. Самым ужасным происшествием была перевернутая тарелка с супом. Верочка очень плохо кушала. Она подолгу сидела над тарелкой с супом, плюхая ложкой и смеясь. Другие дети, глядя на Верочку, тоже начинали плюхать ложками и смеяться. Взрослым это не нравилось. Ане это тоже не нравилось. Но она считала, что если ребенок не хочет есть именно суп, то и не надо. Но в этом, так сказать, государстве Аня права голоса не имела. Взрослые старались уговорить Верочку есть суп. Воспитатели старались, врач старался. Верочка отказывалась. Однажды она подняла тарелку с супом и перевернула себе на голову. Ненормальная. Слово, мелькавшее время от времени, теперь приклеилось к Верочке накрепко. Ненормальная. Это был не диагноз. Это был приговор. Аня рассказывала дома про Верочку. Ничего особенного. Просто рассказы о том, что происходит на работе. Муж слушал с интересом, сопереживал. Впрочем, он всегда сопереживал тому, что делала Аня, и с интересом слушал. А у Ани стала проскальзывать мысль, что муж тоже мог бы познакомиться с Верочкой. «Твоя Верочка, видимо, неординарная личность», — говорил муж Кирилл. «Хочешь, я тебе ее покажу?» — спрашивала Аня. «Нет», — отвечал муж и хмурился. Про тарелку с супом Аня рассказывала ему чуть не плача. Она почему-то ожидала, что Кирилл тоже сейчас скажет, что Верочка ненормальная, и посоветует Ане перестать морочить себе голову и тратить время на ненормального ребенка. Реакция мужа на рассказ Аню обескуражила. Выслушав про перевернутый суп, Кирилл громко и от души расхохотался. «Ты чего смеешься?» — сердито спросила Аня. «Понимаешь?» — ответил Кирилл, продолжая посмеиваться. «Я тоже в детстве опрокинул на себя тарелку с супом. Нарочно. Просто взял эту долбаную тарелку, поднял ее и вылил себе на голову. Ты же знаешь, я ненавижу суп!» Аня знала. Сколько лет они жили вместе, Кирилл упорно отказывался есть суп. Это доставляло Ане массу огорчений, поскольку супы готовить она была мастерица. Иногда муж съедал тарелочку из вежливости, как можно было предположить, из любви к Ане. Но на суп эта любовь, как ни крути, не распространялась. Аня замерла. Она не знала этого факта из биографии своего мужа. Она попыталась представить себе маленького Кирюшу, кривляющегося, хохочущего и выливающего суп себе на голову. И что же было дальше? — Ну, а как ты думаешь? — Кирилл нахмурился. — К доктору меня повели. — К какому доктору? К невропатологу? Кирилл хмыкнул, нахмурился, потом снова рассмеялся. К психиатру, наверное. Я же маленький был, не помню. Помню только, что мама потом долго сердилась и говорила, что мной даже доктор заниматься не хочет. То есть доктор не стал тебе диагноз ставить? Тут уж Кирилл начал сердиться. Ань, ну какой диагноз? Ну ты сама-то как? Тебя когда-нибудь кормили какой-нибудь ненавистной тебе пищей? «Довели ребенка». «Ну да, она такая», — муж уже говорил о Верочке, — «ну, неуправляемая она». Ну, вылила на голову тарелку с супом. «А чего они к ней перестали? У вас там что, в детском доме другой еды, кроме супа, нету?» «Он вроде полезный», — попыталась Аня защитить позицию сторонников супа, но, увидев выражение лица своего мужа, перевела разговор на другое. Самое главное она для себя выяснила. Вылитый в детстве на себя суп никак не мешает человеку вырасти хорошим, здоровым и успешным. А может и помогает. Аня все больше привязывалась к Верочке. Если поначалу она заходила к девочке от случая к случаю то теперь каждый день старалась улучшить хотя бы десять минут, чтобы спуститься вниз, поздороваться и узнать, как у Верочки дела. Понемножку все стали привыкать к Аниным визитам. Другие дети здоровались с Аней, как со своей, и бежали звать Верочку. Воспитатели просили Аню поговорить с Верочкой, если та в очередной раз не слушалась или делала что-то нехорошее. Судя по рассказам... Нехорошего Верочка делала много. Кусалась, например. Аню она тоже как-то пыталась укусить. Просто схватила ее руку и потянула к себе в рот ни с того ни с сего. Аня немного напрягла руку, так, чтобы это не превратилось в борьбу, но чтобы девочка почувствовала сопротивление. Верочка тут же рассмеялась и стала выдергивать ладонь. «Ты хочешь меня укусить?» — спросила Аня. Верочка не отвечала, продолжая тянуть свою руку, закидывая голову и громко хохоча. Аня крепко держала Верочку, ей хотелось разобраться, в чем тут дело. «Хочешь укусить?» Верочка перестала хохотать и кивнула. «Ну, укуси, если так хочется». Верочка испуганно посмотрела на Аню, пробормотала. «Не буду». Ты ведь не хотела сделать больно. Нет, нет! Верочка отчаянно затрясла головой. А воспитательницу зачем кусала? Верочка снова откинулась и залилась хохотом. Нерадостно это был хохот. Аня грустно размышляла о том, как мучительно, наверное, что-то чувствовать, но не уметь это выразить не знать, как называется то, чем полна твоя душа, и даже не иметь понятия о том, что это все как-то называется. Каково тебе сейчас, детка? Грустно, радостно, весело, обидно. Нелепо, смешно, безрассудно, безумно, волшебно. Крутился в голове обрывок песенки. Знаешь ли ты, детка, что есть волшебный мир? Тот, который умные, образованные, взрослые гордо называют внутренний мир человека. Знаю, знаю. Есть нелепые взмахи рукой и хрипловатый грубый смех. Закинутая голова и возможность укусить, ударить, побежать, споткнуться, упасть — ни толку, ни проку, ни влад, ни в попад совершенно. Как же тебе помочь, нелепая птица, без толку размахивающая крыльями? Начать развивать эмоциональную сферу? И что с тобой будет потом? Куда ты денешь нежность и застенчивость, гордость и беспричинную радость? Как обойдешься со вспыхнувшей вдруг надеждой? Кому доверишь щемящую боль одиночества? Что позволено ребенку, живущему в казенных стенах? Безмятежное спокойствие, беспрекословное послушание, ну иногда! Тихая радость, благодарность за то, что подарили, поздравили, погладили по голове. Пожалуй, немного слез тоже можно в меру, аккуратно и быстро утереть, пока не успели дать таблетку от огорчения. Ну что ж, хотя бы скусание можно было попробовать разобраться прямо сейчас. У Аниной дочки только что закончился период покусалок. Ей в голову пришла простая мысль. Она ласково сжала Верочкину руку. — Послушай, давай с тобой договоримся. — В следующий раз я принесу тебе вещь, которую ты сможешь кусать сколько захочешь, — сказала она Верочке. — Только пообещай мне, что до тех пор ты не будешь делать ничего такого. Аня решила принести Верочке обычную детскую «грызалку», такую штуку, которую дают совсем маленьким детям, когда у них режутся зубы. У Верочки зубы, конечно, не резались, но почему бы эмоциональному ребенку не иметь под рукой что-то такое, во что можно вонзить зубы, пусть даже от злости или обиды на кого-то, все лучше, чем в руку живого человека». На всякий случай подошли к воспитательнице, рассказали ей о договоренности. Верочка обещала, что кусать людей не будет. Ну, во всяком случае, очень постарается. Аня с удовольствием причесывала Верочку. Шевелюра у нее была на редкость прекрасная. Густые, шелковистые, темно-русые волосы. Удивительно, но этого почему-то никто не замечал. «Аня сказала кому-то, от нее отмахнулись. «Ну, понятно, ты ее вообще красоткой считаешь!» Приглядевшись, удивились. «И вправду? Красивые волосы, ну надо же! Хоть что-то у нее в порядке!» Аня приносила Верочке яркие резинки и заколки для волос. Правда, через пару дней резинки и заколки исчезали бесследно. «Здесь вообще все пропадает!» говорили воспитатели. Иногда что-то находилось, потом снова исчезало. Казалось, что в этом странном мирке даже вещи живут по каким-то своим законам. В привычном смысле этого слова дети не брали «чужого». Скорее, слова «свое» и «чужое» имели здесь какой-то совсем другой смысл. «Свое»? Это то, что еще пару дней назад могло принадлежать кому-то другому, быть чужим. И вот теперь оно перестало быть нужным кому-то. И кто-то приносит тебе эту майку или заколку или расческу или тетрадку и говорит, это тебе. Или ничего не говорит. И тогда нужно догадаться что та вещь, которую положили на твою тумбочку, поступает в твое распоряжение. Надолго ли? Пока снова не придет кто-нибудь и не заберет то, что лежало на твоей тумбочке, и не положит туда что-то другое. Да и твоя ли тумбочка? А кровать? А комната? Аня пыталась спросить у Верочки, где резинки? — Было не жалко, а как-то странно, что ли. Ей хотелось понять, как же тут все устроено в этом зазеркалье. Все общее? Вроде нет. Детям раздают красивые новые вещи по росту, по размеру. Девочкам постарше стараются покупать в магазине то, что им нравится. Все равно получается, вещь пришла как будто ниоткуда, а надоела, ушла в никуда». «Это не мое. Это вчера было мое». Верочка рассказала Ане, что девочка Катя забрала у нее новые резинки. «Как? Забрала? Отняла?» «Нет, не отняла. Просто подошла и взяла». «А почему ты не сказала, что это твои резинки?» Верочка молчала, а потом вдруг спросила, «А карандаши чьи?» «Какие карандаши?» Я рисовала карандашами, красивыми. Мне их тетя Лена дала, она сказала, возьми карандаши. Верочка рассказывала медленно, явно стараясь понять что-то. Я сидела и рисовала карандашами. А потом пришла Катя и взяла карандаш. А я ей сказала, не бери, это мое. Аня взяла Верочку за руку. Верочка захохотала, вырвалась, убежала. Через некоторое время вернулась. И что же было дальше? Аня пока не совсем понимала, к чему Верочка клонит. «Я сказала, что карандаши мои, и потом меня ругали». «За что?» «За то, что я сказала, что это мои карандаши. Это общие карандаши, нужно делиться. Я не жадина, я делюсь». Ну вот, приехали. Аня почувствовала что-то вроде отчаяния. Как объяснить ребенку, почему резинки, которые тебе дали, это твои резинки, а карандаши, которые тебе точно так же дали, не твои, а общие? А игрушки, так щедро наваленные в детской гостиной, они чьи общие? А если ребенок возьмет вот этого зайца и объявит своим? Кто-нибудь поможет ребенку оберегать свою собственность? «Как объяснить разницу между сохранением собственности и жадностью?» не понимала, что задача ей не по силам. Да и никому эта задача не по силам, пока сами дети ничьи. Приближался Новый год, все дети разъезжались. Кое-кто из детей уже давно знакомился с семьей и с воодушевлением ждал, когда же его заберут в гости на все праздники. Кто-то уезжал в зимний лагерь. Некоторых постарше приглашали к себе воспитатели. Аня узнала, что Верочка остается на этаже одна. Оказалось, что ее не берут в зимний лагерь, потому что у нее какая-то кожная болячка, и тамошние врачи побоялись. «Разве это заразно?» — спросила Аня у доктора. — Нет, не заразно. Просто они решили перестраховаться. Мы же не можем настаивать. У Ани промелькнула мысль, что она могла бы взять Верочку к себе домой хотя бы на пару дней, если ей разрешат, конечно. Но прежде чем просить разрешения в детском доме, ей нужно было выяснить, как к этому отнесутся ее домашние. Аня вовсе не была уверена, что дома к ее идеи отнесутся с восторгом. С Новым годом не получилось. Муж отнесся весьма скептически. Вроде напрямую не отказал, но и восторга не выразил. Настаивать Аня побоялась. Да и сама Аня стала сомневаться, стоит ли приглашать Верочку именно на Новый год. Все-таки слишком уж символично получается. Новый год — новая жизнь. Приглашение в гости как первый шаг в семью. Вот тут-то Аня начинала проваливаться в какую-то зыбкую трясину. Трясину неясных желаний, смутных опасений, непринятых решений. Что означает это приглашение в гости? Аня читала книжки, общалась с психологами. Она знала, что для самого ребенка приглашение значит очень много, и что ребенок, особенно такой маленький, по неволе начинает строить планы и ждать, когда его пригласят еще и еще, и однажды не вернут в детский дом. Не окажется ли так, что взяв девочку на выходные, она потом просто не сможет не взять ее на совсем. У Ани не было сознательного решения взять Верочку в свою семью. Она чувствовала, что ее тянет к девочке, и сердце за нее болит. Приходя домой с работы, она все больше ловила себя на мысли, что ей тревожно. «Как там Верочка?» При этом Аня отлично понимала, что такое решение — это не только ее боль и жалость. Такое решение нужно принимать всем вместе — с мужем, с дочкой, взвесив все обстоятельства и возможности семьи. Легко податься жалости. Трудно потом годами выполнять взятые на себя обязательства. Аня не раз видела женщин, которые пытались взять ребенка из детского дома, не посчитавшись с мнением близких, и знала, что даже если кому-то и удавалось, например, Продавить мужа или добиться его согласия, пообещав, что его это не будет касаться. Ничем хорошим это не кончалось. Аня думала, а если Кирилл согласится? Сама-то она готова к таким переменам? Иллюзии по поводу того, что все пойдет гладко, она не питала, учитывая все обстоятельства. Аня решила отложить свои терзания на потом, а вот пригласить Верочку в гости все же хотелось. Она поговорила со специалистами. Ей объяснили, что в гости можно. Ребенку страшно, если человек, однажды пригласивший в гости, потом исчезает как будто в небытие, и ребенок не знает, когда этот человек вернется. И вернется ли когда-нибудь. Аня приходила в детскую группу почти каждый день. Контакт с ней у ребенка не прерывался. Верочка знала, где рабочее место Ани, и могла попросить, чтобы ее позвали, могла передать ей весточку. Одобрение было получено. Осталось подобрать подходящий момент. За это время Аня узнала Верочкину историю. Девочка родилась в полной семье. У нее были и мама, и папа, был еще и старший брат. Только к тому моменту, как Верочка родилась... Он уже давно жил в детском доме. Почему? Кто знает. В документах указано кратко ЛПР – лишение родительских прав. Подробную историю семьи к документам прилагать не принято. Первый год жизни Верочка прожила с мамой. В какой момент исчез папа, Историю умалчивает. «Мама пила». Пила ли она потому, что не справлялась с горем, безденежьем, неустроенностью? Или безденежье и неустроенность были неизбежным следствием пятия? И этого никто не знает. Дальше все просто. Соседи, уставшие слушать крик ребенка, прорывающиеся сквозь гомон нетрезвых голосов, вызывают милицию, ребенка изымают из семьи. Больница, потом дом ребенка, все просто. Ане казалось, что она понимает Верочку, понимает ее характер, внутреннюю логику ее поступков. Верочка вела себя так, как будто знала, что все должно быть по-другому, как будто каким-то чудом в ней осталась жить память о тех днях, когда мама была рядом. Верочка неумолимая беспощадно разрушала в этом мире то, что ей не нравилось. Ни угрозой, ни силой никто не мог заставить ее делать то, что она считала несправедливым или ненужным. Суп она так и не ела. И пытались не давать второго и компота. Ей оставляли холодный суп на полдник, она не ела. Сдавались воспитатели, нельзя же морить ребенка голодом. Была у нее еще одна особенность. Девочка каким-то зверушечьим чутьем определяла, кто к ней относится хорошо, кто плохо. Иногда кто-то вел себя по отношению к Верочке внешне безупречно, называл ее деткой. Отойдя в сторонку, начинал рассуждать о том, что она дебилка, что это сразу видно, и что ей место совсем не здесь. Слышать Верочка всего этого никак не могла. Но каким образом она мгновенно вычисляла тех, кто относился к ней именно так? Аня долго не могла понять, почему Верочка считается особенно трудной. Она не была агрессивной, она никогда не била других детей, но иногда в ответ бывало, конечно, но не сравнить с настоящими драчунами. Но тех драчунов никто не грозился отправить в дурку. Девочка с трудом училась, плохо запоминала стихи, игнорировала таблицу умножения, рвала тетрадки во время занятий. Но мало ли детей так себя ведет. Ничего такого уж особенного. И так бывало, и похуже бывало. Непонятно было, почему Верочка вызывает у некоторых воспитателей чувства, весьма похожее на с трудом сдерживаемую ярость почему ее кормят успокоительными таблетками. Много времени с Верочкой Аня проводить не могла, все-таки она была на работе, но иногда удавалось посидеть и полчасика. Аня сделала для себя некоторые выводы. В поведении Верочки чередовались разные периоды. Бывало, ее владевали эмоции, она носилась, сшибая все вокруг, хваталась за одно, потом за другое, Подбегала Каня, начинала ей что-то говорить, потом что-то вспоминала, бросала. «Сейчас, погоди!» и убегала куда-то. Порой сидела рядом, внимательно слушала, что ей говорят, но часто перебивала и переспрашивала. Но все же дело было не в этом. Вокруг Верочки создавалась какая-то сгущенная атмосфера, как будто ее окружало некое беспокойное облако и она носила это облако за собой, втягивая в него каждого, кто попадался ей на пути. Дело было не в том, что Верочка сама не оставалась в покое, дело было в том, что никто в ее присутствии не мог оставаться в покое.